Глава тридцатая. Хомяк вымахал до размеров мини-боссов и сейчас пытался запихнуть в свою пасть нереально огромное яйцо, внутри которого определенно была новая королева. Это яйцо было размером чуть меньше брюха матки. Даже не представляю, как она смогла его выдавить из себя. Хотя чего тут представлять, вон Боря наглядно показывает обратный процесс. Так и хотелось сказать ему «фу! выплюнет удрянь, Прекрати тащить в рот все подряд!» Но хомяк определенно делал это не просто так. Он вообще очень редко делает что-нибудь просто так. Всегда имеется какой-то смысл. «Все нормально, жить буду. Раньше меня не так трепало», успокоил я Титу, которая принялась требовать слияния. Еще один способ поддержать жизнь в критический момент, но сейчас определенно был не такой случай. «Да и я не хотел тратить энергию Титы, от этого она становилась намного слабее. «Идти будет трудно, но я и не собираюсь идти. «Вон, пускай меня на себе пожиратель яиц везет. «Сейчас запихнет эту хрень в себя и двинемся на выход!» Кай хоть и открыл глаза, но все еще не мог пошевелиться. «Время, чтобы заточить дух матки у него еще было, я очень сильно приложил ее». «Себя придет еще не скоро. Самым дерьмовым здесь было то, что пока идет процесс заточения, нельзя развоплотить Кая. Понятия не имею, что в этом случае случится с ним и духом матки, но рисковать точно не собираюсь». Пока отвлекся на Кая, Боря все же изловчился раззявить пасть на необходимую ширину. И сейчас он, словно змея, натягивал себя на это яйцо. Отвратительное зрелище. Еще несколько минут, и хомяк все-таки смог закрыть пасть, а потом еще и раздавить яйцо. Из пасти у Бори выплеснулась какая-то белесая жидкость, и меня чуть самого не вывернуло. Настолько отвратительным было зрелище. Чего нельзя сказать о состоянии самого хомяка, которое стремительно начало улучшаться. Все подпальны начали исчезать, на их месте вылезала новая какая-то странная шерсть, словно она была сделана из металла. Уничтоженная костяная броня принялась нарастать, и вроде ее стало даже больше. Хаймяк становился похож на броненосца. И даже рог исчез, уступив место каменной пластине. Ну а потом дошла очередь и до меня. Очередь не только восстанавливаться, но еще и стремительно начать изменяться. Тело начало стремительно покрываться такой же броней, как и у Бори, Но это все было ерундой в сравнении с тем, что творилось у меня внутри. Духовное хранилище начало стремительно разрастаться, а вместе с ним стали увеличиваться и мои энергетические запасы, причем значительно увеличиваться. По ощущениям, минимум в несколько раз. Сейчас я мог позволить себе свободно управляться с десятком великих духов, и еще оставалась бы энергия для серьезной битвы кто же находился в том яйце? Боря сожрал и переработал бога-монстра? Причем еще без души, чисто энергия, не сформировавшая для себя сосуда. На моем изменении ничего не закончилось. Боря оказался невероятно щедрым. Тита и Кай также получили свои порции этой энергии. Змейка выросла в два раза. У нее появились небольшие, загнутые назад рожки, костяные иглы образовали настоящую гриву, а чешуя теперь больше походила на зеркало, чем на серебро. Тита все больше становилось похожа на свою истинную форму. Змейка перешла на следующую стадию развития, и все благодаря хомяку, который и сам не понимал, что сделал. Он, как всегда, стоял и тупо пялился на нас. но ну, это стандартное состояние Бори. Лишь Кай совершенно не изменился внешне. Я только ощутил, что и его хранилище также претерпело кардинальные изменения. Теперь можно точно не опасаться, что дух матки сможет из него вырваться. Боря, ты хоть понимаешь, что произошло? Спросил я больше для самого себя. Мне очень хотелось это понять. Помимо того, что благодаря Боре мы все стали намного сильнее, он каким-то образом сумел провернуть частичное слияние. Тита тоже такое может. Вот только когда мы окажемся на пике наших сил, а хомяк провернул это уже сейчас. И раз он смог это сделать, то сам стал великим духом. Слияние доступно, начиная с этой ступени градации силы духов. Не хватало мне неизвестности с Каем, Теперь еще и Боря прибавил. Ладно, будем разбираться совсем по ходу дела. Сейчас пора двигать на выход. Подземелье закрыто, засада спасена, задание выполнено. «Пойдемте наверх, нас там уже заждались», — сказал я и рванул первым, поражаясь тому, насколько стал сильнее. «Могу поспорить, что мои глаза приобрели фиолетовый оттенок. Тут то ребята удивятся» если они вообще еще не вернулись в корпус, хотя в этом я сомневался. Они сказали, что будут ждать меня у входа в подземелье, значит, так и будет. Подниматься мне пришлось в гордом одиночестве. После своего преображения мои компаньоны предпочли развоплотиться и отправиться в хранилище. Добровольно, чего я совершенно не ожидал. И даже Кай последовал за Борей и Титой, и сделал он это без каких-либо проблем. По дороге встречались муравьи, которые не знали, что им делать. Команды от матки прекратились, и теперь колония обречена. Уже скоро подземелье закроется, и все муравьи исчезнут. Отправятся в свой монстрячий рай, или куда они там попадают, не знаю. А вы чего здесь забыли? Почему не вышли из подземелья? Спросил я, когда увидел возле портала разбитый лагерь и сидящих прямо на земле сержанта Камня и Илью. «Живой!» – выскочила из палатки Татьяна, но ее опередила Жанна, оказавшись рядом со мной. Даже показалось, что она хочет меня обнять, но спохватилась в последний момент и остановилась. «Подземелье закрыто. Так чего тут удивляться?» – буркнул камень, но на его лице сияла широкая улыбка. Впрочем, как и у всех, кого я видел. Ребята искренне были рады моему возвращению, а еще тому, что я остался цел. «Это я настояла на том, чтобы разбить здесь лагерь и дождаться твоего возвращения». Раздался голос Дарьи, и через пару мгновений она появилась из пустоты. Отчего Татьяна взвизгнула, а камень громко выругался. А остальные нормально отнеслись к появлению града. «Я же просила вас больше не пугать меня так!» Воскликнула целительница. «Вот если у меня случится инфаркт, кто поможет?» «Правильно, никто! Так что давайте постараемся избегать подобного!» Целительница была очень убедительна. Даже заставила Дарью поднять руки в примирительном жесте и виновато опустить глаза. Эти люди работают на ассоциацию, и они хотели просто поговорить здесь с тобой, а не устраивать охоту. Им не нужна была твоя жизнь, и это правда. У меня есть способы, чтобы удостовериться в этом, поэтому можешь не сомневаться в их намерениях. Можешь заглянуть в палатку, их главный во вменяемом состоянии, Он просил дать возможность поговорить с тобой наедине. Но решать тут только тебе. Град развела руки в стороны, а я направился в палатку. Вы же, Маслов Андрей Николаевич, я хотел поговорить о вашей матери. Вернее, о том, кем она была для ассоциации охотников, пока не исчезла. Алексей Шмаков, контрактер душ. Конец второй книги Читал Вячеслав Булавин